Глава 36. Зои было интересно, как же себя повела брошенная жена, от которой муж ушел к другой, хоть и не по своей воле. Ведь и у нее лично аналогичный случай был. Ей же подруга прямым текстом всегда выговаривала, что тут не обошлось без применения магии. Не мог он вот так все бросить. Но в Зоином случае она сама уже настолько устала от мужа-пьяницы, что была готова на все, лишь бы уйти от него. Но, судя по внешнему виду друга и клиента Николая Львовича, которого звали Даниилом, он не был пьяница и не был похож на какого-то ветреного мужчину. «Ну и что сказала жена?» – спросила Зоя, которой было очень интересно. «Я сам с ней поговорил. Начал издалека. Конечно, она сначала и говорить о Данииле не хотела. Чувствовалось, что муж ее очень обидел». Ну, я объяснил ей все, сказал, что дам ей денег, чтобы она с вами рассчиталась. Сказал, нужно, чтобы именно она заказчиком выступила. И я рассчитал правильно, она согласилась. Но поставила условие, чтобы муж не знал об этом. Мол, если в нем останется чувство к ней, пусть он сам его проявит. А спасти его она согласна. Только его нужно отвезти ко мне на дачу и там все провести. Он не согласится сам прийти в салон. Зоя задумалась. — Дача жилая? — Да, мы там все праздники отмечаем, на Новый год туда собираемся. — Нельзя в жилую. А баня у вас есть? — Натопите слегка, там и займусь. Но обязательное условие — я ночевать должна у себя дома. — А что, муж ревнивый? — пошутил Николай Львович. — Нет, муж не ревнивый, но это условие для меня обязательное, — твердо ответила Зоя. — Хорошо, тогда завтра с утра я вас заберу, а вечером привезу в Москву согласился директор. После работы она сразу поехала в салон. Там уже снова ее ждали девушки и женщины. Она делала все по порядку. Когда вышла в вестибюль, увидела там Александра, который был бледный и весь напряженный. «Саша, не волнуйтесь, все будет хорошо. У нас с вами все получится. Сейчас девушки уже уходят. Еще минут десять и все». Мне кажется, Марина догадалась о чем-то. Хотела меня сегодня после работы встретить, и меня начало очень к ней тянуть, прямо сил нет. Значит, добавляет еще. У нее дар есть, и сильный. Жаль, не на то она его тратит. Десять минут сможете выдержать? Спросила Зоя, не желая применять к нему подавление воли. Это сейчас было бы не кстати. Думаю, смогу, ответил Александр, и его взгляд показывал сильнейшую тоску а вот завтра он точно бы не пришел по доброй воле. Через десять минут Зоя вышла к нему и практически за руку привела его в кабинет. Снимать приворот было тяжело. Марина была самоучка, но чувствовалась сила. Кроме этого, она действительно сегодня добавила в его напиток своего варева. Ведьма не закрыла от Александра свои действия, и он видел, как из его рта лилась черная смоляная жидкость, Видел, как выходил черный дым, густой паклей, и как Зоя сжигала эту паклю. Она специально показала ему, что в нем сидело, чтобы он не сомневался. Когда все закончилось, и он выблевал чистую воду, его охватила сильная слабость. Зоя отвела его на кушетку и дала отлежаться, пока сама убирала все следы своей работы в кабинете. Затем быстренько помыла пол и привела парня в чувство. Напомнила еще раз, чтобы отключил телефон и уехал в гостиницу. «Спасибо вам», — поблагодарил ее Александр и положил несколько красных бумажек на стол. «Не усни в такси. В понедельник загляни на пять минут. Поставлю закреп», — предупредила она. Она успела восстановить свои силы, когда Саша спал, и теперь поехала домой. Пешком идти она не стала. «Ну, как все прошло?» Скором спросили у нее дом и Лилит, как только она зашла домой и сняла пальто. Вроде нормально, правда, Саша вырубился почти сразу. Я его привела в себя и отправила на такси в гостиницу. Позвонить ему не могу, он должен был отключить телефон. Честно, сама больше боялась, чем он. Девушка сама с даром и сама наложила приворот, а с утра добавила. — Была с даром, — отреагировала Лилит. — А теперь что, дар пропал? — переспросила Зоя. Зоя Николаевна, она получила сейчас такой откат, что вряд ли выживет. А если выживет, то никогда этим заниматься не будет. Ты очень сильно ее приложила, и система тебя поддержала. Защиту ты сделала себе сильную, она и сейчас чувствуется. Надеюсь, и на Саше такая же. Ведь все, что ты сняла, ударит по ней с силой, которая будет раз в семь больше. Это ответ на твой вопрос. И она, скорее всего, знала, на что она идет ответила Лилит очень жестко. «Понятно. Завтра с утра я отправляюсь в Подмосковье снимать переворот со второго мужчины. Мне обещали, что вечером буду в Москве». «Я надеюсь, но старайся все делать в салоне», ответил Дом. «Мужчину по-другому не уговоришь оторваться от женщины», объяснила Зоя. Она приняла очищающий душ, проверила свой запас сил, затем села ужинать. После ужина она с вечера собрала сумку, проверила запас свеч, трав и всего необходимого. «Зоя Николаевна, расскажи, как ты провела обряд. Хочу знать, все ли ты правильно сделала. И завтра, как я понимаю, у тебя будет другой вид порчи, сделанный профессионалом. Любая мелочь, не учтенная тобой, может по тебе же сразу и ударить. Главное, ты далеко, и я не смогу помочь, хоть ты и будешь звать». Обратился к ней дом. Зоя все повторила. Дом сказал, что все сделала она правильно, без сучка и без задоринки. Затем Зоя еще минут двадцать повязала и легла спать. С утра она встретилась с Николаем Львовичем на остановке. Там уже сидела Инна Викторовна, и они поехали. Дороги не были сильно загружены, все желающие уехали еще в пятницу. Как только подъехали к дому, директор сразу пошел топить баню. Вскоре подъехала вторая машина, потом за ней третья. Во второй сидела бывшая жена Даниила, в третьей – Даниил со своей мамой. Пока разделились, переоделись, заварили чайку попить, который на местной воде был очень вкусный, баня прогрелась. Туда быстренько отправилась Зоя приготовиться. Ну и попросить банного разрешения провести обряд, мол, больше негде. Оказывается, Даниила привезла мама. Она попросила его сесть за руль и отвезти ее на дачу к ее старым друзьям, так как неважно чувствовала себя. Бывшая жена попросила Зою снять с Даниила приворот и уже собралась уезжать. «Подождите пару часов, отвезете меня в Москву», – попросила Зоя. Затем она взяла мужчину за руку, посмотрела ему внимательно в глаза и повела за собой. «Да, в этом случае чувствовалась рука профессионала». Пробить защиту того, кто делал, и отдать ее назад то, что сделали, было не так просто. А тем более закрыться так, чтобы ее не нашли. Опять мужчину рвало черной слизью, болотом. Сделано было на совесть. Но Зоя была сильнее, и у нее все вышло, хотя и дольше времени прошло, чем в первый раз. Сегодня скоро принять душ не получалось. Она не хотела мыться в дорогу, поэтому, как и посоветовал ей дом, Просто переоделась во все чистое. Даниил спал. Зоя дала дальнейшие указания, главные из которых сутки без связи и домой только завтра вечером. Бывшая жена уже ждала Зою в машине. «Ну что он, сняли с него этот, как его, приворот?» «Да, сняла. Девушка его заказала у профессиональной ведьмы, которая на этом специализируется», — ответила Зоя. «И что теперь?» — допытывалась жена. Теперь он будет такой, каким был до приворота. А вы можете сделать мне приворот на него, чтобы он ко мне вернулся? Во-первых, приворот – это очень плохо. Будете страдать не только вы, но и ваши дети не проживут нормальную жизнь, пока ваш грех не искупят. Вы этого хотите? Во-вторых, ваш муж долго не протянет, особенно если это второй приворот. В-третьих, если он ваша судьба, он к вам вернется – «В-четвертых, и это главное, я этим не занимаюсь. Сделать проще, чем снять, и те, кто накладывает, снять не могут в большинстве своем. Зачем мне этой гадостью руки морать? «Понятно», — сказала жена. Достала из бардачка приготовленные деньги и передала Зое. «Положите на сиденье, я сама возьму», — предложила Зоя. Жена подвезла ее до ближайшей станции метро и высадила.